Глава шестнадцатая Вечером в казино «Серебряная салатница» подъехали два БМВ. Из первого автомобиля вышли Константин Гаврилович с Григорием. Из второй машины показалось еще четверо крепких ребят. Тут же подъехал грузовой джип с двумя ящиками, лежавшими в кузове. Все ждали команды Константина Гавриловича. Он посмотрел на своих людей и коротко кивнул. «Пошли». Все шестеро двинулись ко входу в казино, около которого стояло несколько человек, явно из охраны казино. Один из них выступил вперед. — Добрый вечер, — сказал он с характерным кавказским акцентом. — Что вам нужно? — Мы приехали по приглашению Георгия Александровича, — сказал Константин Гаврилович. — Он должен нас ждать. — Да, конечно. — — кивнул охранник. — Но в казино нельзя входить с оружием. У ваших людей есть оружие? — Конечно, есть. Они не могли бы его сдать. — Нет, они будут ждать меня у дверей вместе с вашими людьми. Со мной пойдет только один человек. — Хорошо, — сказал грузин, — но пусть он сдаст свое оружие. Антон повернул голову к своему водителю константин гаврилович Отдай свой пистолет. Остальные будут ждать меня здесь. — Антон достал из кобуры висевший под пиджаком свой пистолет и передал его одному из охранников, после чего позволил обыскать себя. — Меня вы тоже будете обыскивать? — спросил Константин Гаврилович. — Нет, — улыбнулся кавказец. — Вас не будем. Можете проходить. Ираклий вас проводит. Молодой парень с пышными усами улыбнулся, показывая на вход. Он пошел первым, а Константин Гаврилович и Антон отправились следом. Казино занимало здание бывшего армейского клуба и было монументальным сооружением, столь любимым архитекторами в послевоенный период, соответствующими атрибутами тяжеловесной архитектуры, колоннадами и статуями героев войны. Здание находилось в стороне от центра, имело большую стоянку и собственный теннисный клуб, часто посещаемый, но воришами столицы. не хотя Константин Гаврилович со своим сопровождением подъехали со стороны служебного входа, тем не менее не могли не заметить огромную стоянку перед игорным заведением, забитую роскошными мерседесами, глянцевыми БМВ и крайслерами. Ираклий провел их по длинному коридору и остановился у тяжелой двери рядом с которой стоял еще один широкоплечий молодой человек с переговорным устройством в руках. «Сергей, это гости к шефу», — пояснил Ираклий. Охранник посторонился. Ираклий открыл дверь и пропустил Константина Гавриловича, предусмотрительно остановив Антона. «Дальше нельзя», — сказал он. «Они будут говорить вдвоем». Константин Гаврилович вошел в огромную комнату, оглядываясь с некоторым удивлением. Он привык к роскоши в здании их офиса, но у них в компании была телесообразная роскошь, позволявшая гостям почувствовать надежность самой компании. Здесь же, напротив, царила вызывающая, бьющая на эффект роскошь. Он не сразу увидел маленького человека, стоявшего в углу этой комнаты залы. Человек был лысым и маленьким. Увидев подошедшего, он подскочил к нему. «Добрый день, Константин Гаврилович! Мне звонили наши друзья, говорили, что Александру Юрьевичу понадобилась моя помощь. Я всегда готов помочь. Мы знаем, что Александр Юрьевич помогает нашим банкирам. Ваш телеканал всегда занимал объективную позицию по отношению к нам, но в последние несколько дней он все время нас ругает. И мы не можем понять, почему». «Все это хозяин казино высказывал сразу, не переводя дыхание» но и не подавая руки своему гостю, поглядывая на него снизу сверху. «Телевидение у нас независимое», — пояснил Константин Гаврилович. Корчажзе усмехнулся. «Конечно, независимое. Ни от кого, кроме вас. Нужно просто объяснить некоторым ведущим, что нельзя все время ругать казино. Люди могут подумать, что мы бандиты». — Я постараюсь убедить наших ведущих быть немного помягче, — без тени улыбки сказал Константин Гаврилович. — Хотя не знаю, почему они должны меня слушать. — Они вас послушают, — кивнул Курчадзе. — Честное слово, послушать, вы им только скажите. — Давайте сядем, я попрошу принести нам выпить. Что вы любите пить? — Минеральную воду, — сказал Константин Гаврилович. «Да, конечно, только минеральную воду!» — заулыбался Курчадзе. Он подошел к двери и крикнул. «Принесите нам минеральной воды!» Оба собеседника сели за столик в удобное кресло с изогнутыми ножками. Курчадзе попытался опять улыбнуться, хотя улыбка явно вышла кривой. «Зачем мы понадобились вашим друзьям? Мы ведь считаем вас нашими друзьями!» Александр Юрьевич, наш большой друг, мы очень уважаем его. Если про нас ничего не будут писать в ваших газетах, мы будем вам очень благодарны. Нам нужна ваша помощь, строго сказал Константин Гаврилович. В вашем казино часто бывает тит. Как мы узнали, это довольно известный человек. Нам нужно знать время, когда он у вас появится, и ваша помощь, чтобы его задержать. «Вы хотите, чтобы мы помогли задержать Тита?» — удивился Курчадзе. «Вы понимаете, о чем просите меня? Здесь казино, а не милицейский участок». В комнату залу вошла молодая девушка, брюнетка с длинными красивыми волосами. Она поставила на столик несколько бутылок минеральной воды, два стакана и удалилась. Оба собеседника молчали, пока она не ушла. — Мы понимаем ваши сложности, — осторожно сказал Константин Гаврилович, — и сделаем так, чтобы о его похищении никто не узнал. Просто нужна ваша помощь. — Какая помощь? — занервничал Курчадзе. — Вы сами понимаете, о чем просите. Вы, видимо, не знаете, кто такой Тит. Этот человек контролирует самую крупную славянскую группировку в нашем районе города. Вы хотите, чтобы у меня были проблемы с его людьми? Мы люди мирные, война мне не нужна. — Значит, вы хотите испортить отношения с нами? — в упор спросил Константин Гаврилович. — Вам не кажется, что это недальновидно? Вы боитесь шпаны больше, чем газеты телевидения, которые действительно могут сильно попортить вам кровь. — О чем вы говорите? — сплеснул руками Курчадзе. — Я не отказываюсь от сотрудничества с вами. Мои друзья просили меня вам помочь, я готов вам помочь. Хотя ваш телевизионный канал сегодня утром опять прошелся по адресу серебряной салатниц Но как мне вам помочь? Если кто-нибудь узнает, что я сдал Тита в своем казино, у меня будут не просто неприятности. Они взорвут наше издание. Неужели вы этого не понимаете? Понимаем, кивнул Константин Гаврилович. — Кстати, по моим сведениям, он и сегодня играет у вас в казино. — Откуда вы знаете? — бросил на него быстрый взгляд Курчадзе. — У вас есть свои люди в моем казино? Кто они? — Мы следим за Титом, а не за вашим казино, — довольно грубо ответил Константин Гаврилович. — Я работал всю свою жизнь в КГБ и знаю, как нужно работать, Курчадзе. Поэтому не ищите предателей среди своих. Мы следили за Титом от его дома до казино. — А почему не устранили его? — спросил Курчадзе. — Разве это трудно? Если хотите, я найду вам специалистов, и они уже завтра отправят Тита на тот свет. — Хотя бы потому, что его сегодня всегда и всегда запровождает несколько телохранителей, а перестрелка на улицах города не входит в наши планы. Кроме того, нам нужен живой Тит, а не мертвый, — пояснил его безжалостный собеседник. «И вы хотите забрать его прямо отсюда?» — вздохнул Курчадзе. «Какой ужас! Вы же сами говорите, что его сопровождают телохранители. А что мне делать с ними? Они все узнают, и через час сюда приедут братва из дружественной им подмосковной группировки. Мало того, что мы с трудом с ними ладим, ну теперь у них будет еще и повод сдирать с меня деньги». «Не волнуйтесь», — усмехнулся Константин Гайорилович. «Мы все продумали». «Если вы сделаете так, как я вам скажу, никто ничего не узнает». «Каким образом?» — удивился Курчадзе, двигаясь ближе к своему гостю, словно его могли подслушать в собственном казино. «У нас все продумано», — снова повторил Константин Гаврилович. «В здании казино он обычно бывает с одним из своих людей. Остальные сидят в машине перед зданием. Мы сделаем так. Сначала позовем его к телефону, потом его телохранителя». «Их будут ждать наши люди!» Я привез целую команду. «А что будет с машиной? Его охранники будут ждать, а потом поймут, что он исчез в нашем казино!» Очень тихо сказал Курчадзе. «И все равно об этом узнают, друзья Тита!» «Я же сказал, что мы все продумали!» Третий раз повторил Константин Гаврилович. «Не волнуйтесь, они не уедут отсюда! Мы об этом позаботимся! Вот увидите!» «Тьфу, только без эксцессов!» — попросил Курчадзе. — мою казино в любом случае вне вашей драки. — Разумеется. Значит, мы договорились. У вас есть камеры, которые показывают ваши внутренние залы, где играют гости? — Конечно, Конечно — улыбнулся Курчадзе. — Но вы не выпили воды? — Ничего, — улыбнулся в ответ Константин Гаврилович. — Я не хочу больше пить. Мне как-то расхотелось. Курчадзе легко поднялся и показал гостю на дверь, ведущую во внутренние коридоры здания. Они вышли в коридор, поднялись по лестнице, прошли несколько помещений, миновали еще одного охранника и вошли в комнату, в которой светились телевизионные экраны. Сидевшие здесь двое мужчин вскочили, увидев вошедшего Курчадзе. — Сидите, — махнул им рукой хозяин, — покажите нам зал, как идет игра. — Все нормально, — ответил один из наблюдателей, поправляя очки. Камеры крупно показывали играющих людей, азартные лица, миловидных девушек, крупьеснующих по залу официантов».